Грей. Лев, вишня. Глава 18. Тряпичная кукла. 15 сентября Анне пришлось пройти особую проверку первого урока Грея, а именно контроля. Собственно, в происшедшей истории не было ничего оригинального, ничего такого, что бы не могло произойти в любой другой средней школе. Аня уже давно относились со смесью ехидства и подозрительности, а когда по возвращению девушки с пленера поползли слухи о черной магии и связях с готами, то тем пачу сверстников и особенно сверстниц стали возникать навязчивые вопросы. Особенно простимулировало интерес одноклассников то, что Аня вышла на учебу лысой. Ушла на каникулы с длинной косой, а вернулась с хорошим качанчиком – и явно немножко иная в жестах, движениях, во всем. Наконец, в коллективном подсознании возникла интересная мысль проучить изгойку. Все заметили, что среда стала таскать в школу не просто сумку с тетрадками, а небольшой рюкзак, причем тетрадки и учебники явно находились только в верхнем отделении, а что в нижнем, пока было невозможно понять. Камила Хвостова, то бишь Стелла, Что обычно командовало мальчиками в классе, сделало логичное предположение, что у среды там всякая чертовщина, например, засушенные мыши, баночки с зайчьим пометом и прочая ведьмаческая дрянь. В общем, было решено выпотрошить этот самый рюкзак и как следует исследовать его содержимое. Командовать операцией вызвалась сама Хвостова, а помогать ей должны были Барбос, симак и лёха Петровский. На большой перемене Аня после обеда зашла в уборную. Как только Камилла получила сигнал на айфон, что Звягинцева в туалете, то тут же скомандовала взять рюкзак среды и выпотрошить его до самого дна. Барбос, высокий рыжий парень и лёха немедленно взяли сумку Ани и на глазах всего класса, к слову, операция вызвала горячий интерес у всего класса, начали выкладывать из нее предметы – ручки, готовальни – Тетради, учебники, дешевый старенький iPod, небольшой пакетик с яблоком и бутербродами. Добрались до первого дна. С радостью и даже некоторым восторженным напряжением убедились, что рюкзак двойной, а затем под общее удовлетворенное хмыканье Барбос раскрыл вторую молнию и... «Бог ты мой!» «Как интересно!» – произнесла Камила. «Что там? Что там?» К радости всего класса, из нижнего отделения был извлечен настоящий человеческий череп. «Вот это да!» – произнес в обалдении Барбос. «Ну, ребятки, убедились?» – иронично спросила Камила. Барбос схватил череп и стал носиться с ним по всему классу, отбивая атаки и просьбы других ребят поддержать столь странную находку. Мстительная Стелла наклонилась над рюкзаком, ища там другие доказательства – Но, к сожалению, ничего нового, кроме тетрадки с какими-то иероглифами и значками, обнаружить не смогла. Тем временем находка черепа привела класс просто в неистовый восторг. барбос носился с Греем по всему классу минут пять, пока у него не принял Петровский, самый сильный парень в классе. Сразу же пришли в голову прекрасные идеи. Как то, разукрасить череп некрасивыми словами... или просто подчеркаться на нем. Барбос хотел написать фломастером матерное слово, но Стелла рекомендовала надпись «Звякинцева дёте Эс». Весь класс был в восторге и для начала написали указанную надпись, а потом решили сесть по местам и подождать среду. Аня вошла в класс. Все затаились. Девушка подошла к своей сумке и даже не беря ее в руки произнесла «У кого?» «Что?» – изумленно спросил Барбос. Лысая девочка ничего не ответила, а немедленно, ни секунды не думая, подошла прямо к Лехе Петровскому и попросила, точнее потребовала. «Отдай! Кого или что?» – спросил крайне удивленно Петровский. «Черт! Кто спалил? Козлы!» – нервно подумал он. «Тот человеческий череп, который ты извлек из моей сумки. Он у тебя, я знаю». Просто отдай мне его, и все. — Опа-на! Вах-вах! — Среда, ты обалдела! Кто-то даже засвистел, но все эти гики, охи и ахи не произвели на девушку никакого впечатления. Она по-прежнему стояла и смотрела прямо в глаза Лехи. — Отдай! — сказала девушка и улыбнулась, нежно и безо всякой злобы. — А то что? — наигранно спросил Леха. «А то возьму и ударю тебя этой линейкой». Анна взяла со стола маленькую, прозрачную пластмассовую линейку на 30 сантиметров. Кто-то гоготнул, а девушка в ответ шлепнула линейкой по лбу Барбоса, и тот отлетел, как от удара кувалдой метров на пять, просто откатился прямо на спине к первой партии «Вот, ну нифига!» – пробормотал Барбос, пытаясь определить, цела его голова или нет. Как ни странно, оказалась цела. Барбос помотал ее, пытаясь понять, что могло свалить с ног такого большого и физически развитого парня, как он. Весь класс ахнул. «Ну?» – попросила Аня. Ее маленькие карие глазки-пуговки просто прожигали Алексея, но сама она не демонстрировала никаких эмоций, просто стояла и улыбалась. «Ну?» – еще раз попросила девушка. а потом просто оставила линейку в воздухе, а руку протянула по направлению к Петровскому. «Ну дай, пожалуйста, не шали», сказала она, а класс с изумлением увидел, что линейка, обычная школьная линейка, висит неподвижно примерно в сорока сантиметрах прямо над партой, и ничего ее не держит совершенно. Сидевший рядом Симак даже провел под линейкой рукой, потом отдернулся в панике назад, Словно боясь, не заразит ли его эта школьная принадлежность какой-нибудь радиации или еще более страшным ужасом Хорошо, — ответил, заглотнув слюну Леха. — Хорошо, но сначала ты мне скажешь, зачем он тебе. — Договорились. Ты отдаешь, а я тебе говорю, зачем мне череп, — предложила Анна. — Что вы с ней возитесь? — заорала Стелла. — Давайте, отметяйте тварь всем классом, чтобы пом... но желающих последовать данному приказу не оказалось. Все стояли пораженные увиденными чудесами. Стелла тоже заткнулась, видя, что предложение отметить тварь не вызвало никакого энтузиазма у одноклассников. — Да, ладно, ладно. На, бери! — грустно ответил Алексей и передал из-под парты в руки среды череп. Звягинцева взяла череп, а висевшая в воздухе линейка Задрожала в воздухе и потом с легким хлопком упала на парту. Анна взяла Грея в руки, буквально как котенка. Погладила, увидела надпись и задумалась. «Так зачем он тебе?» – спросил снова Петровский. Девушка подошла к своей парте и предложила Алексею. «Возьми ту самую линейку, которую я только что держала. Просто возьми ее и все, больше ничего». Петровский хмыкнул и взял линейку, которая тут же прямо в его руках превратилась в змею, желтую бразильскую кобру, и, яростно шипя, извиваясь, стремительно поползла-полетела по руке прямо к шее. а мать твою, мать! — в ужасе закричал Алексей, сбрасывая с руки змею. Глаз изумленно ахнул. Змея слетела с руки Петровского и упала на пол, обернувшись обратно в линейку. Весь класс еще раз ахнул. «Вот зачем!» Хитро улыбнулась Аня и села за парту. На перемене к Звягинцевой подошел Барбос и заявил, что хочет собственноручно стереть с черепа неприличную надпись. «Извини, Ань, это я нацарапал». «Извиняю, а что подвигло тебя на такой поступок? Зачем ты ее написал?» спросила девушка. «Не знаю, дурак был». «Сука, Стелла! Но ты ничего не думай! Это так, шутка! Шутка просто!» Барбос напряженно смотрел на девушку. «Хорошо. А тогда почему решил сейчас стереть?» «После того, что ты показала...» «Ань, никто из моих родных не пострадает?» «Нет, серьезно! Ты ничего не сделаешь? Никому?» «Прошу!» — голос юноши дрогнул. «Я... Нет, я не сделаю ничего!» «Я рада, если честно, что ты исправляешь свои ошибки», — ответила Аня и предложила. «Будем дружить теперь». «Да, спасибо, ср... Аня, спасибо». Со Стеллой неделю никто не разговаривал. Даже смотреть на нее никто не хотел. А вот средой Звягинцеву тоже почему-то внезапно перестали называть. Стали называть уважительно Анна. Авторитет у Ани после той истории в классе, конечно, взлетел до небес. Но Грея, Анины поступки не впечатлили. Он сурово наказал ей три дня больше не пользоваться телекинезом. Держать в воздухе предмет весом почти 30 грамм больше минуты – это было безумным расходованием психокинетической энергии. Анна и вправду вечером испытала страшный упадок сил. Как будто подержала в руках быка. Она попыталась оправдаться перед Грэем, что других способов заставить своих одноклассников испугаться не было. Все другие варианты были либо неубедительны, либо связаны с кровью и насилием. Еще ей понравилось, что Стас Изюмин, он же Рыжий Барбос, сам собственноручно стер мерзкую надпись с алба Грея. Это растрогало девушку. «Мне нравится, когда люди исправляют свои ошибки». «Тогда, может быть, ты простишь ирашида Рашида?» – полюбопытствовал Грей. «Может, он тоже однажды исправит свою ошибку, а тебе достаточно только одного знания, что ты можешь с ним поквитаться?» «Нет!» – ответила Анна. «Они сами не дали мне такую возможность. Теперь это уже борьба на уничтожение и победит сильнейший». «Именно, Анна. Сильнейший. Заметь, не тот, кто прав в данной истории». и не тот, на чьей стороне Бог или дьявол, а именно и просто сильнейший. И если победят они, то и правы окажутся тоже они. А ты, конечно, в лету, и я вместе с тобой. Поняла? Почему им не имется покончить со мной? Что я им сделала? Ты ничего не сделала. Сделали они. А ты просто живешь, и саму твою жизнь они теперь воспринимают как угрозу для себя». Я тоже не угрожал ни Сергею, ни Ромову. И они меня убили. За то, что я просто жил. Самим своим существованием ты можешь быть угрозой. Поняла? Мне нужно подумать, как защититься. Это их ведьма. Она не владеет элементами, но она владеет черной женской магией. По характеру эта магия близка к Вуду, но немного иная по содержанию. Я научу тебя, как с ней бороться. Мне еще нужно поговорить с готами. Как их убедить? Откликнись на предложение Агнесы. Игнорируй лекаря и Иринею, свяжись с отцом Агнесы, предложи ему свой план, а потом свяжись с самим королем и открой ему тайну про наш с тобой секрет. Клад? Просто купить их? Да. Это самый простой способ и самый надежный. Только деньги убеждают людей. Сколько я им должна отдать? Половину, не более. Все остальное оставишь себе или передашь маме. Она задумалась, а потом погладила череп и пошла с ним в ванну. Ванная девушка разделась, потом долго сидела и глядела на Грея. Затем взяла шампунь и начала натирать голову, на которой уже выросли короткие 5-6 мм в длину волосы. Терла кожу, нагнулась, и смыла с себя пенящуюся массу, а потом, уже вынырнув, посмотрела на стул и едва не выпрыгнула из ванны. Но успокоилась, вздохнула и улыбнулась. «Грей, не пугай меня так больше, пожалуйста!» На девушку смотрела живая человеческая голова Доната Ратузова. Лицо улыбалось, а в глазах отражалась какая-то невиданная вселенская грусть. «Ты похожа на мою жену, Светлану, Услышала Аня в своей голове. «Правда? А почему именно на нее?» «Не знаю», — ответил Грей. С тех пор с Вегенцевой уже не требовались сны, чтобы видеть Грея. 25 числа Анна откликнулась на предложение Агнессы приступить к обучению магов. Девушки решили встретиться, чтобы обговорить все детали во время прогулки в парке. Анна сказала Ольге, что может вести не одну группу, а даже две, на что ее подруга ответила, что и одной группы за глаза достаточно, но ставку предложила повысить до 50 тысяч рублей. — Анька, ты же у нас профессор, а как профессора магии, тебе и ставка полагается соответствующая, в группе будет 20 человек, потом кто-то может и отсеяться. Два двухчасовых занятия в неделю, итого 16 академических часов в месяц. «Это неправильно. Я могу вести 5 занятий в неделю и 40 часов», — предложила Аня. «Да ладно тебе. Все еще только на раскачке. Раскачегарится, возьмешь больше. Ученики, в общем, будут платить по 300 рублей за час. Меньше я не вижу смысла брать. Трое будут из провинции, и мы их поселим на квартире». «Понятно», — согласилась Аня. «Если все устраивает то к обучению первой группы можешь приступить уже в понедельник». «Пятого октября?» «Да, я утряслая с отцом и с Мафусаилом». «А черный лекарь?» «Он тоже не против, хотя Ириня шипела, как змея». Ветер кружил первые жухлые листья, иногда собирая их прямо с земли, и Анна, задумавшись, почему-то спросила. «А кто будет учиться?» «Все наши». «Все, кто что-то знает про магию, выбрали самых лучших. Я тоже буду в группе. Тогда я прямо сегодня начну составлять программу». В этот момент Рогдай принес какую-то палочку, и Оля, приняв ее из пасти собаки, похлопала за гривок животного. Рогдай в ответ гулко гавкнул. «Вуф!» «Анна, тебя никто не тревожит?» — внезапно спросила Агнеса. «Никто не угрожал твоей жизни или что-то подобное?» «Почему ты спросила?» «Я еще не перешла дорогу черному лекарю?» «Нет, я не про это. Ань, я вот тоже колдую и наколдовала, нагадала на тебя, что за тобой следит дама Пик и крестовый туз рядом». «И что тут такого?» «Как?» – изумленно спросила Ольга. Она была удивлена, что ее подруга, в совершенстве владеющая магией, не знает такого простого гадания. «Это же ведьма и деньги. Кто-то нанял ворожею, чтобы тебя извести». да такую страшную что сам черт испугается там еще два валета было и три десятки я знаю знаю согласилась аня и в голове у нее пролетела вся сцена с юношей в клетчатой куртке она улыбнулась задумалась о чем то и вдруг а закричала анна и изогнулась от страшной боли что такое анечка испуганно зашептала ольга анна упала на колени Потом снова загнулась и прижала руки к животу. Встрепенулась, пытаясь побороть боль. Повалилась на бок, сжалась и, обхватив руками ноги, стала извиваться на земле, как больная эпилепсией во время припадка. Затем она чуть приподнялась и сплюнула кровью. Смотревший на нее рогдай, жалобно заскулил и начал отползать назад, словно почувствовал что-то необычайно страшное и ужасное. Анна корчилась и извивалась несколько секунд, а потом девушка просто обмочилась. Ее колготки мгновенно обильно намокли, и туфли тоже. Анна посмотрела вниз и увидела, что моча идет вместе с кровью. «Боже мой, что это?» — шептала она про себя. «Господи, черт, что же это? Что?» «Твои волосы, Анна. Те, которые теперь стали частью куклы. Твоей куклы». Услышала она в ответ голос Грея. «Грей, спаси! Помоги! Грей!» «Помоги себе сама! Немедленно! Сконцентрируйся! Сконцентрируйся! Сконцентрируйся!» «Господи, черт!» И девушка напряглась всеми силами, на которые была только способна. Но последовал новый удар вниз живота, потом еще удар в сердце, дикая боль искрутила тело девушки, словно избила. Агнесса схватила лежащую и корчащуюся в невероятной боли Аню за плечи и попыталась оттащить к дереву. Аня в ответ с нечеловеческой силой, словно в судороге, сжала руку Ольги. Затем напряглась, зашипела какую-то нелепицу с кровью на губах и потом стала вспоминать. «Огонь, вода, ветер, земля! Огонь, вода, ветер, земля! Огонь, вода, ветер, земля!» И так до бесконечности. Наконец последовал еще удар, но уже легче. Тот, кто владел ее куклой, явно крепко задумался, почему его жертва все еще жива. Последовала пауза, а потом еще удар в легкое, и еще в живот, и снова в легкое. Анна уже не кричала, но просто стонала, а там, внизу, продолжала течь кровь, но уже не так обильно. Постепенно удары ослабли и перестали действовать. Последовало еще несколько ударов, но девушка уже не ощутила их силу. Элементы защитили ее. Потом удары прекратились, и Анна, продолжая дрожать и что-то шептать, очнулась на руках Агнесы и пролепетала. «Ничего, ничего. Это просто эпилепсия. Я у меня болею. Что надо сделать, Анечка, солнышко мое?» — пробормотала Агнеса. «Ничего». «Я приду в себя. Скоро. Мне...» Она посмотрела на свои убитые колготки и вымокшие ноги. «Какой ужас!» — подумала она. «Анечка, родная, тебе хорошо?» На глазах у Оли выступили слезы. «Я не противна тебе?» «Нет, боже мой, солнышко, о чем ты говоришь? Как ты можешь так думать? Полежи чуть-чуть, отдохни, я вызову скорую». «Нет, не надо скорой». «Домой! Просто домой! Сейчас!» В итоге они приехали домой к Агнессе, где та помогла Ане раздеться, а потом положила на кровать. На голову сделала холодный компресс и обмыла обнаженное тело девушки влажной марлей. Чтобы девушка не стеснялась свои ноготы, Агнесса положила ей на бедра влажное полотенце. Так Аня лежала, бледная и бесчувственная, с компрессом на лбу, полотенцем на бедрах, и сначала прикрывала груди руками, а потом обессиленно опустила руки вдоль тела. Оля сперва обмыла ноги с обеих сторон, потом туловище, кроме грудок, затем увлажнила плечи и руки девушки. Чуть ниже пупа, кровь уже успела свернуться, и Оле потребовалось время, чтобы собрать ее. «Ну все, Анечка, что могла, сделала!» — ласково сообщила Агнеса, укрыв свою подругу белой простыней. «Спасибо!» «Прошептала Аня. «Между ножек вымоешь себя сама, я не буду туда лезть». «Да, само собой», – прошептала юная ведунья, потом улыбнулась, посмотрела на Олю и сказала. «Спасибо, спасибо тебе за доброту». «Не за что, солнышко, все нормально». Оля смотрела на нее со слезами на глазах, потом встрепенулась и встала. «Отдыхай, моя нежная, все хорошо, все позади». «Я знаю», – Аня улыбнулась и добавила, – «поставь мне музыку, легкую для релакса». Агнеса оставила девушку отдыхать, поставив ей красивую и медленную музыку «Релакс» с Нирвана» Оливера Шанти на компьютере. «Господи, какой стыд, какой стыд», – думала Анна, разглядывая свое бесчувственное тело, укрытое простыней. Потом она попросила воды и подумала. «Это хорошо, что Оля не знает истинных симптомов при эпилепсии. Очень хорошо, хорошо. Какая боль, какая страшная боль. Я описалась кровью на глазах своей лучшей подруги. Какой ужас, обмочилась кровью». Затем она попросила Олю прикрыть ее одеялом или хотя бы пледом. Оля немедленно принесла теплое одеяло и укрыла им девушку поверх простыни. Несмотря на боль и весь пережитый ужас, больше всего Анна дрожала именно от эмоционального шока и ощущения полной беспомощности. А внутри все было разбито и ныло тупой, безжалостной болью, ныло, словно все органы отбили кувалдой. Спустя час Ольга помогла девушке приподняться, и Анна выпила какой-то странный отвар, который немедленно прошел по всему телу и ласково растекся, буквально заглянув в каждый уголок измученного организма. «Оля, что за такой прекрасный отвар?» «Тебе легче?» «Да, намного легче уже сейчас». «Это целебный отвар из множества разных трав, на основе боярышника и кедровых орехов. Его готовила моя бабушка по материнской линии. Если надо, я могу написать тебе состав и объясню, как варить». — Слава богу, что они ударили меня, когда рядом была Оля, а не Виталий, — подумала Аня и улыбнулась, даже чуть-чуть хихикнула. — Тогда бы я точно умерла бы от стыда. — Оля, — голос Анны по-прежнему был очень слаб. — Пожалуйста, достань из сумки череп и поставь его рядом. — Череп? — Да, да, череп. Я должна с ним кое-что обсудить, — ответила юная ведьма. и улыбнулась так нежно, как улыбалась всегда, как и сегодня утром. «Значит, кукла. Первым был талий. Растут. Забавно. Матвей – предатель. Ублюдок. Тварь. Это он отдал мои волосы ведьме». В итоге Анна осталась в доме у Ольги на ночь, предварительно позвонив маме. Слава богу, что это была пятница, и муж Оли с обоими хулиганами – уехал на дачу, чтобы воспользоваться последними теплыми днями для ловли рыбы и отдыха на природе. Весь вечер Анна была очень слаба и непрерывно пила Олин отвар. Потом, надев халат, отдала подруге всю свою одежду для стирки. В общем, колготки и трусы, конечно, были убиты навсегда, но юбку, рубашку и куртку еще можно было спасти. Аня пошла в ванную, стала там подмываться и едва не потеряла сознание во время этой процедуры. Потом она ощутила невероятную тяжесть в животе, присела на унитаз и ее прошиб кровавый понос. Шел и шел, текло и текло, безостановочно. Хотя, казалось бы, выходить уже было нечему, но кровь все равно продолжала течь, течь и течь. Одна кровь тонюсенькой струйкой. Аня просидела на унитазе, наверное, около часа, качаясь в слабости, боясь упасть на пол. «Все мои органы разбиты», — подумала она. «Мое тело раздробили изнутри. Почки, печень, желудок, кишечник. Все раздроблено и сейчас болтается внизу живота и выходит в унитаз кровавым поносом. Клеточки, мое тело, моя кровь». Потом только она успокоилась. Аня встала. Потерлась, бросила в унитаз кровавую бумагу и снова подмылась. Ей стало чуть лучше, но закружилась голова. Внезапно она услышала стук в дверь. «Что, Оленька?» «Аня, с тобой все в порядке? Ты жива?» «Да, жива», — ответила Аня, совершенно не веря своим словам. «Ты уже два часа там. Я приготовила тебе еду. Ты должна немного поесть, подкрепиться». «Да, конечно!» Аня посмотрела в слив ванны и увидела, как кровь уходит туда тоненькой струйкой. «Сколько же во мне крови? Когда же она кончится?» Подумала юная ведунья и усмехнулась. «Я просто старый мешок с кровью и костями, и больше ничего. Старый дрянной мешок!» Спустя некоторое время Аня наконец закончила свои дела, если можно так выразиться, в ванне, и вышла в халате, чтобы перекусить. Она осторожно поела белый хлеб и куриный бульон. Ходила еле живая, иногда опираясь на Олю. Потом ее стошнило от принятой пищи, и она снова попила Оли на твар. Стало чуть легче. Вечером посидела за компьютером, только несколько минут, потому что у нее сразу закружилась голова. В 11 часов вечера она заснула, и проснулась только к половине третьего уже следующего дня. К этому времени Ольга закончила стирку ее одежды, а юбку уже успела высушить и погладить. Аня снова попила Оленого отвара, потом осторожно поела куриного бульона и в этот раз ее не стошнило, удержалась внутри. Девушка снова прилегла поспать и, проснувшись, еще раз попив отвар, почувствовала себя намного лучше. Сходила в туалет. Крови больше не шло. Успокоилась. Внутри по-прежнему была тупая боль, но уже не так тяжело, как вчера. Аня стала улыбаться, шутить, потом попробовала свои магические способности и убедилась, что они сохранили свою силу. Оля тоже обрадовалась воскрешению своей подруги и предложила немного поиграть. Обе девушки посидели рядышком и обсудили множество самых разных тем, раскладывая карты обычной колоды. Аня попросила Олю показать то самое гадание и объяснила, почему его не знает. «Я в совершенстве знаю гадание на Таро. Тысячу раз гадала. Обычной колодой практически ни разу не пользовалась. Так, иногда. Но изучила пару игр. Например, я знаю бридж. Умею в него играть. А еще покер. Но в покер я играть не умею, знаю только правила. А бридж?» — спросила Оля. «А эта игра ведьм, я обязана его знать», — улыбнулась Аня. К счастью, Олю не смутила вчерашняя история. Она так и думала, что девушка, наделенная от природы такими феноменальными способностями, также должна непременно страдать какой-нибудь страшной неизлечимой болезнью, эпилепсией, шизофренией или чем-то еще хуже. Просто так дар не дается. «Ну, теперь я знаю, что с тобой может произойти», «И буду наготове», – успокоила Аню подруга. Анна расслабилась и поиграла с картами. Ольга доставала карты из колоды, а ведьмочка безошибочно угадывала любую из них. Затем юная чернокнижница поиграла картами в воздухе с помощью телекинеза, покидала их и даже растасовала на двоих без рук. На подругу все эти фокусы произвели необычайное впечатление. Но тут Анна снова устала, и легла немного поспать. Вечером девушка поговорила со своим учителем. Грей рассказал Анне про куклу и как ее делают. Руки, ноги, голова и тело из обычной ткани. Потом берется часть плоти человека, чаще всего волосы на голову, а внутрь идет либо солома, либо вата. Затем объяснил, как используют. Просто берут в руки и бьют иголкой, куда попала Именно поэтому, Анна, результаты использования куклы похожи на последствия допроса с пристрастием. Страшная боль внутри от самих ударов, длительная слабость, кровавый понос, тошнота и внутренние боли впоследствии. Механизм тот же. Там тебя бьют люди, а здесь тебя бьет игла. Если человек выживает, то долгое общее недомогание и физическая слабость. Использование куклы – несколько отличается от использования фотографии. На кукле невозможно определить точного расположения органов, и ведьма просто бьет иголкой или спицей по телу куклы, пока жертва не умирает в мучениях. С фотографией чуть иначе. На фото можно понять расположение органов и прежде всего сердца. Удар наносится не иголкой, а уже ножницами. Ведьма бьет по фотографии в район сердца ножницами, потом Установив контакт с жертвой, крутит ими, словно вытягивает сердце из человека. Тут результат один. Инфаркт миокарда, либо острая сердечная недостаточность. В 90% случаев, при использовании как куклы, так и фотографии, человек умирает. Но с куклой даже надежней. Еще многое зависит от силы самой ведьмы и ее демонической энергии. Они смогут еще раз так ударить? «Нет. Ты поставила барьер на куклу, и теперь элементы защищают тебя. С фотографией в таком случае Варвара Дмитриевна даже не станет пытаться. Она будет действовать по-другому». «Понятно. Грей, они сделали уже два выстрела, один талием и второй куклой. Я должна ждать их третьего выстрела или атаковать сама?» «Третий выстрел их очевиден. Они попытаются нагнать на тебя, так называемую каббалистическую тьму. Это очень интересный обряд. Кстати, этот Матвей не виновен. Нет? Да, это случилось 10 дней назад. Жанна убедила Давида связаться с Матвеем и спросить, не оставила ли ты ему что-то там на пленере. Матвей долго не хотел вспоминать, но потом все-таки вспомнил про волосы, которые все еще хранил у себя дома, просто как приятную память о тебе. Этакий наивный фетишизм. Матвей очень любит тебя, но считает себя недостойным такой девушки как ты. Правда? Как это забавно. Давид убедил Матвея, что волосы нужны ему для определения твоего генетического кода. Кто у тебя в предках и тому подобное. Может, какие-то короли, а может, гении. Матвей дал ему клок, но он взял сначала клятву с Давида, что тот не передаст волосы Жанне. Затем Давид, конечно, передал волосы Жене, а та уже ведьме. Варвара Дмитриевна сделала куклу и вчера использовала ее. Неосмотрительно и, скорее всего, бесполезно. «Бесполезно? Точно?» «Да. Это все был внутренний, соматический, психокинетический шок. Он не разрушает органов. Представь себе, что ты находишься внутри палатки, на которую долго лил дождь. Она намокла но все равно не пропускает воду. А потом кто-то взял и надавил на эту, наполненную водой, то есть кровью, палатку своей рукой. И в результате эта вода полилась на того, кто надавил. Тут тот же принцип. На твои органы надавил вчера твой же собственный организм, которому передали сигнал через куклу, и ты испытала боль, а потом потекла кровь. Но в любом случае оболочка – то есть ткань самой палатки, осталась неповрежденной. И твои органы также остались целыми. Ты не пострадала, просто потеряла пол-литра крови примерно. Если бы ты не поставила барьер с помощью элементов, то этот кто-то продолжил бы давить и давить, а кровь лилась и лилась. И так бы умерла. По-настоящему. Но элементы, твой контроль и та сила, что ты получила там, на озере, тебя спасли. И теперь они гарантируют тебя от такой магии навсегда. Больше нет смысла бояться куклы, а все твои органы целы. Все? Да, все. Ну, правда, минус поллитра или чуть больше крови. Считай, что сдала кровь в больнице или просто поранила руку и долго не накладывала повязку. Матвей все равно меня предал. Это он отдал мои волосы Давиду. Я бы так не сказал. Не думаю, что он тебя именно предал. Скорее всего, был просто введен в заблуждение. Но в любом случае решать тебе. Грей, скажи, а я могу использовать эту магию? Да, ты можешь то же самое сотворить даже с простой фотографией. Я хочу потренироваться в самое ближайшее время. Анна улыбнулась дьявольской улыбкой. Но не на Рашиде, у меня другая мысль.